Глава седьмая. Как-то Егор Иванович вернулся из города очень поздно. Поставив лошадь на конном дворе, пошел домой. Была та глухая пора августовской ночи, когда к уставшим людям приходит первый спень, самый сладкий и глубокий сон, когда не слышно даже собак, и, кажется, до первых петухов можно унести всю деревню. Черное небо казалось густым и низким, и из глубины его кротко зюрились сонные звезды. Ласковым теплом и запредельным покоем веяло от исп и дворов, и Егор Иванович, живя все последнее время суетной, безостановочной жизнью, вдруг сам почувствовал утешительный покой, ему захотелось довериться своей слабой, но сокровенной мысли, Однако он с усмешкой отмахнулся от ее соблазна и стал думать о завтрашнем сельсоветовском дне. Уже возле самого дома в лицо ему остро пахнуло кислым дымком, и он неожиданно для себя опять умягчился. Самогонку кто-то варит. Зайти бы, да и шваркнуть стакан. И не как-нибудь, а одним запрокидом, без закуса, чтобы так и продернуло скрозь и наплевать на все. А то замотался и сдергался, и никакой жизни не вижу. С этими молодецкими мыслями он вошел в ограду и увидел в оконце мастерской у Любавы Кадушкиной свет. Уж не она ли самогонку-то сидит? А все тихомолку, да молчком. тайная деваха и строгая. Такая без слов подманет и без слов отшибу даст. — Я тебе дам, всестороннее деваха. — Эх, накрою сейчас! — совсем обрадовался Егор Иванович, и, боясь скрипа сапог, подошел к оконцу. Оно было занавешено, а створка чуточку открыта. Принюхался. Самогонкой не пахло. Любава, сидевшая у самого окошка, говорила кому-то своим спокойным грудным голосом: Я больше не могу. Да и о зиме надо думать. Ну, побегу я, ведь поздно, это сказала Машка, и ее шаги затопали к дверям. Завтра от змойной глины жать велено. Там и поговорим. У меня тоже к перемене жизнь. Да потом об этом. Бывай не то. Дверь стукнула и затворилась. Машка прошла по двору, не заметив Егора Ивановича, прижавшегося к стене, а он опять приник к оконцу, ловчась заглянуть под занавеску, но на подоконнике лежали какие-то тряпки и мешали. Внутри было тихо и по-прежнему слабо горел огонек. Егор Иванович все-таки чувствовал одоление неведомой ночи, не мог уложить свои мысли и не знал, что делать, но знал, что любой его шаг будет принят весело и приветливо. И так, не отдавая себе отчета, постучал в стекло. Любова дернула занавеску и распахнула створку, смело и строго спросила, испугав все мысли Егора Ивановича, кто тут? — Я это Любова. — Егор. Иванович. Не спишь ты, думаю? Скажи бы Любава хоть слово в ответ, и Егор Иванович наладился бы на разговор. Его томила охота попытать Любаву, но там молча затворила створку, задернула занавеску и потушила свет. Все это сделала порывисто и решительно, будто наносила удары по лицу Егора Ивановича. Он чувствовал, как горели его щеки от стыда и обиды, и, плохо разумея себя, какое-то время посидел на крыльце. Ефросинья спала в верхней горнице на полу, обложенная крапивой и полынью от клопов, которые приехали вместе с нею в деревянной кровати и уже освоили новое жилье. Егор Иванович не стал будить жену и не вздувал огня. На ощупь нашел в шкафу ковригу хлеба и, зачерпнув из скатки ковши воды, умял ковриги. Старший сынишка Сана в полусне поднялся к ведру, и отец ласковым шептом крикнул на него «Мимо-то!». Ефросинья проснулась наверху, заговорила что-то сонным сердитым голосом, и Егор Иванович, не собиравшийся идти к жене, поднялся, лег рядом. Говорить ему не хотелось, потому что на сердце кипела обида от того презрения, с которым Любава захлопнула окно. Он чувствовал, что Ефросинья скажет сейчас что-то неприятное, и прикинулся засыпающим. «Полуношник! Носит тебя лишак! А тут сиди с ребятишками! С вечера все кто-то шастал под окнами!» Вся деревня так и взъелась, как въехали в эту хабазину. А на черта она спросить? Тут одной приборки на полдня. Боязно мне здесь. Подпалят еще. И чужое все. — А тебе, горюшка мало? Встал, вырядился, да в контору. Галстук надысь примеривал. Уж не завел ли какую? — Все дня мало, ночь прихватываешь. Егор Иванович молчал, удивляясь прозорливости жены. Я и сам не знал толком, чего мне надо было от этой любавы. Так вот озарило что-то. Ну, Фроська, и жох ты, баба! Будто подкараулила мою душу. А Ефросинья, ужаленная его молчанием, распалялась все более. Носит, легкое а потом ко мне лезешь. Уйди ради Христа. — Да ты не очень-то, — не сдержался Егор Иванович. Тут, понимаешь, дай бог до да места, а она с ерундой всякой. В верхнюю горницу поднялся и санка, плаксиво залепетал. — Боязно тамутка. — Иди сюда, Сана, тут местечка хватит. — Вот, и ребята плохо спят. «Это как теперь?» Она укрыла сына уголком своего одеяла и преувеличенно горестно вздохнула. «От добра худо не ищут», — сказал Егор Иванович упавшим голосом. «Я стараюсь лучше, как...» «Ведь тоже и мое дело рассудить. Никакой жизни не вижу. Весь сельсовет на мне. А в район приеду, ни к какому начальнику подступа не найду» потому слов образованных нет. Какая моя грамота? Егор Иванович говорил трогательную правду, и Ефросиния почувствовала на ресницах своих неожиданную и сладкую теплоту и раскаялась, что обидела мужа, умилилась своим раскаянием. Чтобы переменить и смягчить разговор, вдохнула ему в щеку теплым душевным шепотом: «Слышь, Егор, любаво что говорит». Дескать, нельзя ли ей переехать в нашу старую избу? Тут, где навозом прет. Сыро. Ты правильно рассудил. Все равно уж мы туда не вернемся. От добра добра не ищут. С Титушковой Машкой все якшаются собаки. Сейчас я к воротам, а Машка из ворот. Вот и думаю, с Харитошкой дело не обошлось без Машкиной руки. — Да я докопаюсь. Мошкин, Борис Юрьевич, пенял, да пенял. В пот не единожды бросила. — И все за хритошку? — Конечно, утек вражина. — Я думаю, Егор, пусть она уберется. А то ходит по двору, шары свои большие вытрышит и зырит. — Пусть, я думаю, а? — Да не что я против. Вот как опять народ, на плюньку? у нас семья, а она старая дева. Хотела я ей сказать, иди-ка ты замуж, пока совсем не высохла, да удержалась. Ну что уж ты ее в старые-то девы, а то нет, я в ее-то годы забыл, третьим ходила. Скажу я ей. Ну, как знаешь. На этом и умолкли. Утром Ефросинья только вышла на крыльцо, босая, в исподней юбке, любава серпом и узелочком в руке, обутая в обношенные лапти, переходила двор. Ефросинья остановила ее. — Егор Иванович сперва не соглашался, да я уломала. — Ладно, — сказал. — Слышала? — Стал быть, переезжай. И весело добавила. — Устраивайся, даже женишка приглядывай. — Годочки-то, миленькая, на месте не стоят. — Спасибо на вашей доброте, Ефросинья Гавриловна, — поклонилась Любава и хлопнула воротами. Ефросинье не понравился Любавин поклон и обругала ее кулацким семенем. Солнце едва поднялось в полнеба, а над сухими хлебами уже копился и густел зной. К полудню нагретый воздух пошел волнами, а порой набегали такие горячие потоки, что обжигалось лицо. Исколотые жебреем руки горели, как в огне, и, чтобы остудить их немного, Любава, завязав сноп и воткнув в него серп, брала и разминала в пальцах комки сыроватой земельки. Жали они с Машкой рядом и, не разговаривая, старались друг перед другом. Каждая про себя вела счет связанным снопам которые, оставаясь после них на низкой и чистой стерне, весело валялись, как пьяные мужики, туго подпоясанные кушаками. Солнце, казалось, пылало над самым полем и жгло Машки ее широкую спину, а рожь навстречу обдавала душным застойным жаром. И когда Машка, подхватив серпом срезанную горсть хлеба, с навычной легкостью разгибалась, голову у ней обносило, перед глазами все мутилось и к сердцу подступала тошнотная слабость. «Провались все!» — иногда ругалась Машка и валилась на сноп, а чуть отлежавшись, опять бралась за серп и ловко с хрустом подрезала набранные горсти ржи. На соседнем поле косил овес жаткой самосброской Петруха Струев. Он в белой и далеко видной рубахе с расстегнутым воротом стойко качался на железном сиденье, а у самой близкой межи часто останавливался, что-то стучал по железу и остро поглядывал в сторону жниц. И Машка, идя по полю в наклон, все время прислушивалась к стрекоту машины, и когда этот стрекот приближался и смолкал, она распрямлялась и вроде видела вскинутые грабли жатки мотающих головами лошадей белую рубаху Петрухи, но самого Петруху разглядеть не могла, потому что после долгого наклона в глазах опять все меркло и сливалось. В полдень Петруха выпряг коней и верхом поехал к вырубным косякам, так назывались березовые перелески, в которых собирает силу речка Подолинка. Вода в ней из родников, жгуч-холодная, не согревается в самую жару и не замерзает в лютые зимы. Петруха напоил коней и пустил их на траву по краю поля, а сам, умывшись и обливший себя с головы до ног, набрал бочонок воды, в мокрой одежде, радостно холодившей тело, захлюпал налитыми сапогами на полоску Любавы и Машки. Они сидели под суслоном, деревянными ложками хлебали из блюда молоко с творогом, платки на обеих были повязаны коньком, и глаза их из светлой тени глядели на Петруху, и показалось ему с короткой досадой, видимо, он мешал им разговаривать, и, поняв это, смутился. Когда шел от лесу, то хотел внезапно облить их холодной водой, но не смог, потому что первую из-за суслона увидел Любаву, ее красивый и строгий поворот головы, ее спокойные истомленные руки, и не решился на шутку. — Не уж для нас постарался, — изумилась Любава, повеселев от явного петрухинского смущения. — И спейте, холодненькая. Хотела катить, да пожалел. — Ну, сразу видно, от хороших родителей. Воду пожалел-то. Струевые с прижимкой живут, я знаю, — уколола Машка. Прошлый раз Леньков дал самых зряшных. Кошку накормил, слава богу. Заставь, Титушка, наловит покрупней. Да уж возьмется не по-твоему. От Харитона, Любава, весточки нету, пока молчит. — А я уж и не знаю, пить его воду или вовсе не пить, — сказала Машка, обращаясь к Любаве, хотя игру вела с Петрухой. — А говорит на каждой капле. Недолго и захлебнуться. — А вот напьемся в волю. — Да его же и обольем, — возразила Любава, и тоже не поглядела на Петруху. — Чего с ним еще -то? Петрухе стало хорошо и отрадно переговариваться с женщинами, потому что за словами он угадывал то скрытое и тайное, что было важнее и приятнее слов. Попив холодной воды, от которой не стало свежо, а только заломило зубы, Любава и Машка озабоченно умолкли и взялись за серпы. — А за водичку-то, однако, спасибо, Петр Васильевич сказала с шутливой серьезностью Любава, и, зайдя на свою полосу и обтерев серп концом передника, начала жать. А Машка поднялась с ленивой выдержкой, положила серп на плечо и, выпитив и без того большую грудь, заслонилась ладонью от солнца, стала оглядывать вверх у вала, где проходит ирбитская дорога. Высматривать ей там было решительно нечего, но она знала, что Петруха смотрит на нее, и не торопилась, как бы говоря всем своим видом, вот я какая. Такую я всегда буду и цену себе знаю. — Покажись, проехал кто-то из города. — равнодушно, чтобы скрыть свои взволнованные мысли, сказала Машка, и все так же, не снимая серпа с плеча, неспешно зашла на свою полосу на Петруху даже не взглянула, будто его тут и не было. Но работать стало для него. Горсти она умела набирать крупные, подрезала их легко короткими, вроде круговыми движениями своего острого серпа, и чем неохотней подошла к делу, тем горячей и азартней взялась за него. Несмотря на полноту, Разгибалась и сгибалась без труда, ловко перекидывала подрезанные стебли, укладывая их в будущий сноб, помогая серпом, чтобы колосок лег к колоску. Петруха налил в их берестяной туесок свежей воды, заткнул квадратную дырку бочонка пучком соломы, и когда пошел на свои овсы, у Машки уже был готов опоясанный связлом сноб. Она знала, что работа у ней спорится, и с теми же легкими наклонами и взмахами чисто и податливо выбирала полукружье в густой и кое-где перепутанные ржи. Серп в ее руках будто сам по себе, немного много и немало мало, а столько, сколько надо было, брал на лезвие хлеба и мелькал прыткой серебряной змейкой а Машка гордилась своей промысловой сноровкой и той радостной охотой, с какой вела самую трудную и самую необходимую работу во всем крестьянском страдном календаре. Как только солнышко пошло на закат, над полями со стороны заречья потянуло свежестью. Перестал донимать пот, и скоро у Машки даже остыли локти. Снопы суслона она собирала в вязаной кофточке, которая от старости вся сбежала и не сходилась на груди. Незастегнутые полы кофты мешали в работе, и в другое время, крутая в деле, Машка непременно осердилась бы, но сейчас ничего не замечала, потому что готовилась в мыслях к откровенному разговору с Любавой. Жить с запертой душой она больше не могла. Укладку снопов закончили наравне, и обе сошлись у того суслона, где лежали их вещи. Вода в туиске согрелась, попили ее без удовольствия, умылись, поливая друг другу. Машка выхлопала свой платок, утерлась им, вздохнула. Лицо-то чисто и стёгано, так и горит все. А мне вымочки попали, будь они тут. Один жебрей с осотом. Руки в прах исколола. Сила строков за все в рукавицах жнет. Машка засмеялась и предсказала. В шубе сказывают не сон, в рукавицах не работа. Но этот не изработается. Домой шли не по большой дороге, а опушкой березняка, чтобы возле мельниц ветряков выйти к загороди и сразу к сушильным сараям. Я ведь, люба Давича, не все сказала. Смешно и говорить-то. Чтобы околеть, ежели вру. Говорит, походочка, где у тебя маня, так и подшибает. Я, слышь, всю у тебя выглядел. А я-то дура. По бережку в чем мать родила. Думаю, какой тут лесной увидит? Да он парень-то вроде с умом. Глупостей за ним не водится. А ты что? А я знаю, на меня ровно морок напал, шла и шла. Да ведь мне бы, Любава, наплевать на это. Я муж, жена. Ну, посудачили да разошлись. Боюсь, не заберет ли Петруха в свою голову какой дури. Да нет, не такой он парень. Ну, что ты в самом деле? Ты послушай, Любава, послушай и умственно рассуди. Будто на пень я наехала, ни взад теперь, ни вперед. Уйти я решилась от Титушка. «Петруха тут ни при чем. Ты, девка, тебе и знать бы это ни к чему, да ты лучше всякой бабы рассудить можешь. Немощный он, Титушка-то. Мне ребеночка надо. Когда тут ваши были, Дуськины ребятишки, я и не чуяла, что навалится такая беда, а подержала их на руках последний раз, будто выпотрошили все всее меня». Титушко он обходчивый, добрый, а от другого, может, и жизни своей решилась. Заплыву, думаю, на ту сторону, по досыпи. Любава смотрела на Машку, и в больших изумленных глазах ее стояли слезы. Знакомую, неприходящую боль, ворохнула в Любаве исповедь Машки. И Любава ничего не могла сказать подруге, потому что сама не раз оплакивала свою девичью жизнь, в которой мало было веселья, смеха, песен, и которой она не могла распорядиться иначе. Понятна была ей и Машкина тоска по Харитоновым детям. Она, Любава, без них острее почувствовала свое одиночество и тоже страдала от того, что никому не нужна и жить дальше незачем. Всему конец. Чтобы попасть прямо к ветрякам, надо было переходить вброд речку-подолинку. Они разулись и зашли в воду, которая была так холодна, что не было терпения и миг постоять на месте. По воде сделали пять-шесть шагов, а на берег выскочили продрогшие до плеч, испуганно поджимаясь и смеясь над своим испугом. «Так и ошпарило», — взвизгнула Машка с камешков помыли ноги, и освеженные, нечаянно повеселевшие, на миг забыли о своих печальных мыслях. «И жалко-то его!» — раздумчиво начала Машка, когда они хорошо набитой тропкой пошли в гору к ветрякам. «Я не научена вилавить, чтобы из-за него не как. «И зачахну, Любава, пропаду пропадом вся!» А с ним видит Бог не судьба. Человек сотворен отруду для пары. Да не ж ты поймешь, девка. Сделано так, как сапоги, скажем, или другая для ног обуина. Ежели один сапог, все равно ты разутый. А с ним-то ты говорила? А то, да что же он? Он терпеливый. Только примечаю, Молиться зачалу тайкой. После забросил было. Редко уж когда. Тоже ведь и его дело. На перекрестке улицы они должны были разойтись, и Любава сказала, а Титушку ты, Мария, все-таки не обижай. И, вроде смутившись за свое поучение, переменила разговор. Да, ведь я перехожу на житье в Егорову избу полка Она того, гляди, завалится. А может, и в самом деле придавит. Чего бы и лучше. Да бог даст еще из бата ничего. Фроскин дед ставил. Худо-то раньше не любили. Из кондового смолья скатано. А уж запущено... Не доведи, господи. Подаив корову и наспех поужинов, Любава побежала в Егоров дом. Она на днях уже осматривала его. Внутри было темно и пахло дымом. Давно немытые окна слепили, как больные трахомой глаза. Стены в избе были гладко обструганы и так же, как потолок, никогда не белились, но их давно не мыли, потому бревна и потолочные прогорели до черноты, а возле печи жирно лоснились от копти. В углу на кухне была свалена мелкая проросшая картошка, зала в перемешку с соломой, кирпичи по краю печи и вся в задымленных трещинах боковина ее были затерты и отшлифованы до блеска ребячья одежонки. Пол местами прогнил, и на дырах лежали прибитые накладные неструганные доски. За печкой сохранился катушок, где в студеную пору Перемагались новорожденные поросята, и телята и ягнят. Тут все было измазано навозом и усыпано яичной скорлупой. Любава осматривала неопрятно бесхозяйственное жилье и поминутно вздрагивала от чувства брезгливости и отвращения. Однако жить ей было негде. На квартиру кому-то она становиться не хотела, да и была у ней своя живность: корова, две овечки кошка и три курицы. Со всем этим она не могла расстаться и, осмотрев избу, прикинула, что если приложить руки, да все вычистить и обиходить, то станет изба, как у всяких хороших людей. В первый вечер она успела согреть воды и мочальным вехтем с дресвой промыла потолок, а на ночь окна и двери оставила настежь. Машка по нарядам ездила в город с хлебом. Встретились с Любавой как-то утром на паскотине, куда пригнали своих коров. Машка была туго и низко повязана платком, концы которого плотно обмотала вокруг шеи. Любава знала, что так надевает Машка свой платок в горькие минуты, и не стала ни о чем расспрашивать ее. Домашка да вроде и сторонилась, опустив глаза. В тени опущенных век ее в яве горюнилась тоска. Передав пастуху бутылку с молоком и кусок грибного пирога, Машка сама подошла к любаве и густо, до слез краснее, не сразу разомкнула измятые губы. — Ушел. Мой-то. Вроде я сама себе накликала. И повторила потерянным шептом. — Как это сделал? Оставил вот. — Это как сделал? Машка не умела плакать, и ей было всегда трудно переносить горе, потому она и не находила слов, все повторяя одну и ту же фразу. Это как сделал? Между тем она достала из-за ворота на груди свернутую бумажку и, напряженно сопя и кусая губы, подала ее любови. Это была синяя обертка из-под спичек, И на ней толстым простым карандашом с большим нажимом было выведено высокими прямо буквами. «Дорогая моя, меня не ищи. Жив буду, объявлюсь сам». И совсем бисерно на уголке добавка. Носили строкове долгу семь рублей тридцать семь копеек. В этот день они снова жали рожь. И весь день Машка в запойной работе топила свое недоуменное горе. А вечером, когда собирались домой и спрятали до утра серпы в суслоне, Любава, чтобы развеять ее, укорила. Сама вроде так желала, а теперь убиваешься. Болтала, не зная что. А знать бы додумать, да что так сделается. Собрался и ушел. А у меня все сердце выболит это как пережить? Как я теперь? Ты переселяйся вместе со мной жить. Поживем вдвоем, а потом Бог даст, вернется. Странник он, Титушка-то. Вот странник и есть. А ты крестьянка. И будем жить своим домом, своим хозяйством. Чего еще -то? Ну? Машка ответила не сразу а со свойственной ей медлительностью подумала и повеселела. В этот же вечер она перебралась жить к Любави и привела с собой свою корову. Дней через пять или шесть вернувшиеся из города устоинские мужики рассказывали, что видели Титушка на Верхотурском тракте в правых, которые гнали в горнозаводскую сторону огромный табун скота. К концу жатвы на ворота колхозной конторы приколотили большой щит из листового железа, на котором были красочно и искусно нарисованы всякие виды езды, показывавшие трудовые успехи отдельных колхозников. Щит был вычернен лаком и сверху вниз размежован белыми линейками. Над первой колонкой лихо зависая крылом нырял в облаках самолет, над второй пылил автомобиль, сильно просев на передние колеса. За ним гнался потлатый парень на велосипеде, у которого были разные колеса с толстыми почти тележными спицами. Следом скакал всадник без узды, ехала телега на взнузданной улитке, ползла черепаха, похожая на сковородку с ручкой, и, наконец, замыкал всю кавалькаду рваный лапоть, в котором спал с бутылкой в руках, красноносый мужик. Под самолетом стояло только три фамилии — Марии Пригореловой, Любавы Кадушкиной, Петра Струева, отличившихся на жатве. На последнем месте под лаптем к фамилии Осипа Доглядова кто-то самовольно приписал подмоченным мелом Ефросинью и Егора Бедулевых.